Филип Дик. Бесценное сокровище. Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин Кафе на сервисах Бусти и Патреон. Ссылки в профиле. Милт Бискал славно потрудился в желтом районе заново отстраивая древнюю сеть оросительных каналов, и теперь под его вертолетом раскинулись сотни квадратных миль возрожденной земли. Наконец-то и в этот застывший мир песков, растрескавшейся глины и жаб прыгунов пришла весна. Отныне дважды в год будут свести долины вдоль каналов. Мрачная безводная пустыня, каким стал Марс после конфликта между Проксимой и Землёй, обрела новую жизнь. Очень скоро здесь появятся первые мигранты с Земли, застолбят участки, возведут нехитрые фермерские постройки, засеют поля, К тому времени отпадёт необходимость в специалистах вроде Милта. Тогда он подаст в отставку и с лёгким сердцем вернётся на землю. Милт нажал кнопку передатчика дальней связи и сказал в микрофон. Говорит Милт Бискол, инженер восстановительных работ жёлтого района. Срочно требуется помощь врача-психиатра. Сойдёт любой, лишь бы побыстрее. При появлении Милта доктор Де Винтер поднялся из-за стола и протянул руку. Весьма наслышанно вас, мистер Биско. Среди более чем 40 ваших коллег, инженеров-конструкторов, вы по праву славите лучшим специалистом. Неудивительно, что вы устали. Даже господь Бог отдыхал после 6 дней такой работы, а вы трудитесь уже без передыху не первый год. У меня для вас сюрприз, мистер Биско. Пока вы добирались, с земли поступило сообщение. Доктор взял со стола лист бумаги. К Марсу приближается первый транспорт с переселенцами, и они направляются прямо в ваш район. Примите мои поздравления, мистер Бискол. Милт поднялся. Значит, я могу вернуться на землю? Но, мистер Бискол, вам же полагается лучший участок на Марсе. И когда прибудет ваша семья? Милт перебил собеседника. Я слишком много работал в последнее время. Слишком Милт махнул рукой. Устал это одиночество. У меня к вам огромная просьба, доктор. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы сразу же по прибытии корабля на борт погрузили мои пожитки. Мистер Биско, не делайте глупостей. Не стоит после шести лет напряжённого труда отказываться от причитающегося вознаграждения. Поверьте, совершенно ни к чему лететь за тридевять земель, вы прекрасно отдохнёте здесь. Вот я сам недавно побывал на матушке земле и уверяю, она в точности такая же, какой вы её помните. Почём вы знаете, какой я помню землю? Я не совсем правильно выразился. Я хотел сказать, что там всё как и прежде. Такая же жуткая перенаселённость, кошмарные коммуналки на 6-7 семей с одной единственной крохотной кухонькой, на улицах толчея давка, автострады забиты машинами. После 6 лет общения с одними роботами Перенаселённость меня даже радует. Не сдавался мелт. Да Винтер пожал плечами. Мистер Бискл, а что вы скажете, если среди пассажиров первого корабля с земли окажутся ваша жена и дети? Доктор вытащил из верхнего ящика стола какой-то документ и пробежал по строчкам глазами. Ну вот, я так и думал, Бисклы, Фэй, Лаура и Джун, женщины и две девочки, это же ваша семья, мистер Бискл. Ну да. Не хотя согласился тот, глядя прямо перед собой. Теперь вы сами видите, что не можете вернуться на землю. Не морочьте себя понапрасну голову, надевайте к лучшую свою шевелюру и ступайте на посадочную площадку номер три. И вот еще что: заменили бы вы зубы своим осколком из нержавейки вы до полусмерти перепугаете жену и детей. Милт разочарованно кивнул. Как и вся земля, ни волосы, ни зубов он лишился из-за радиоактивных осадков во время войны. Пока Милт в одиночку возрождал жёлтый район, он не нуждался в дорогостоящем парике. Что касается зубов, то сделанным под натуральные пластиковым зубам он предпочитал более практичные стальные. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, как он одичал. Решив, что Док Дэвинтер прав, надо было привести себя в божеский вид. Милт почувствовал смутную вину. Чувство вины не покидало его с дня поражения Проксимы. Война наполнила его горечью. Ему с самого начала казалось несправедливым, что одной из соперничающих рас непременно суждено погибнуть. Обе цивилизации до крайности нуждались в новых территориях, чтобы избавиться от лишних ртов, а Марс идеально подходил для этой цели. Поэтому именно Марс стал ареной отчаянной борьбы между двумя расами. Слава богу, в последние годы войны земля держала ряд маленьких, но, как оказалось, в дальнейшем решающих побед. И вот теперь на Марс прибывают земляне, а не проксимеани. Да, кстати, как бы между прочим, обранил Де Винтер. Я на днях слышал краем уха разговор ваших коллег, инженеров-конструкторов. Милт внимательно посмотрел на доктора. И теперь, разумеется, совершенно случайно, продолжал Де Винтер: Мне стало известно, что сегодня они соберутся в красном районе, чтобы вас выслушать. Из ящика стола он достал игрушку, ё-ё, поднялся и умело принялся крутить гуляющего пса. Вы же намеренно заявит, что все эти годы их обманывали власти, хотя толком и не знаете в чем. Милт скосил глаза на ё-ё в руках Девинтера. Эта игрушка пользуется бешеным успехом в системе Проксимы, по крайней мере, так было написано в журнале. Хм, насколько мне известно, её изобрели на Филиппинах, рассеянно пробормотал доктор. Сейчас он выполнял фигуру вокруг света и делал это мастерски. Сейчас я послал на это сборище своего ассистента с заключением о вашем психическом состоянии. Мне очень жаль, но он прочтёт его вслух. Да и чёрт с ним, я всё равно выступлю. В таком случае, мистер Бискл, предлагаю компромисс. Вы спокойно встречаете свою семью, А затем отправляйтесь на землю за наш счёт, разумеется. Со своей стороны вы пообещаете оставить инженеров в покое. Де Винтер пристально взглянул в глаза Милту. Поверьте, сейчас не время для таких выступлений. Прибывают первые мигранты с земли, администрация не хотела бы неприятностей, к чему попусту будоражить людей. Окажите любезность, попросил Милт. Продемонстрируйте, пожалуйста, что зубы у вас искусственные, а на голове парик. тогда я смогу вам доверять. Дэ Винтер молча приподнял парик и вытащил из рта искусственную челюсть. "Если вы гарантируете, что моя жена получит участок земли, который я выберу", заявил Милт. "Тогда по рукам". Кивнув, Дэ Винтер протянул Милту маленький белый конверт. "Ваш билет, мистер Бискол. Разумеется, в оба конца, поскольку вы несомненно вернётесь. Во всяком случае, надеюсь". Подумал Милт, засовывая конверт во внутренний карман комбинезона. Но всё зависит от того, что я увижу на земле, вернее, от того, что мне позволят увидеть. У него было предчувствие, что увидит он чертовски мало, только то, что сочтут нужным показать ему проксимеане. Когда космический корабль опустился на землю, Милт ожидал одетой в униформу рыжеволосая девушка с умными глазами. Мистер Бискл, элегантная, привлекательная и очень юная, она сразу же направилась к нему. "Я Мэри Аблесот, ваш гид", она дарила Милту профессиональной улыбкой. Тот с готовностью улыбнулся в ответ. "Я буду с вами в течение всего вашего непродолжительного пребывания на земле и днём, и ночью". "И ночью тоже?" удивился Милт. Да, мистер Биско, и ночью тоже такова моя работа. Руководство считает, что вы несколько отвыкли от земной жизни за долгие годы работы на Марсе, работы, которой мы восхищаемся и гордимся. Она подхватила Милто под руку и почти поволокла к ожидающему в стороне вертолёту. Куда отправимся? Может, в Нью-Йорк, пройдёмся по Бродвею, посетим ночные клубы, театры, рестораны? Нет. Давайте лучше просто посидим на скамейке в центральном парке, полюбуемся травкой. К сожалению, мистер Бискл Центрального парка больше не существует. Пока вы работали на Марсе, на его месте построили автостоянку для государственных служащих. Понятно. Ну тогда площадь Портсмут в Сан-Франциско. Предложил Милт, открывая дверцу вертолёта. Площадь тоже превращена в автостоянку. Мисс Аблсет потупила взор. Ну здесь такая жуткая перенаселённость, яблоку негде упасть. Но не расстраивайтесь, мистер Бискл. Несколько парков всё же сохранились. Я знаю один в штате Канзас и два в южной части штата Юта близ городка Сент-Джорджес. Да уж, Милт покачал головой. Куплю-ка я стимулирующих таблеток. Ну, взбодрюсь чуток после всех этих новостей. Вы не против? Конечно, конечно, закивала мисс Аблсет. Мелт подошёл к ближайшему аптечному автомату и, покопавшись в карманах, опустил в щель 10-центовик. Позвякнув внутри автомата, монета вывалилась на тротуар. "Странно", азадаченно произнёс Мелт. "Это легко объяснить", сказала мисс Абласет. "Ваша монета изготовлена на Марсе, а там всякий школьник знает, сила тяжести меньше, вот монета и не подошла". Мелт поднял и подозрительно осмотрел 10-центовик. Моё объяснение звучало убедительно, но, как и предсказывал Игит, на Земле он чувствовал себя не в своей тарелке. Мисс Абласет бросила в щель автомата собственную монету и протянула Милту прозрачный цилиндрик с таблетками. Уже 8 вечера, сообщила мисс Абласет. Вы-то, конечно, перекусили на борту корабля, а я сегодня целый день на ногах, не успела ещё пообедать. Почему бы нам не поужинать вместе? Бутылка хорошего вина поможет вам расслабиться, и вы наконец-то расскажете, что привело вас на землю. Говорят, вы утверждаете, что с нами происходит нечто ужасное, что все эти чудеса реконструкции бессмысленны, и что словом мне не терпится услышать обо всём из первых уст. Подхватив Милта под руку, она снова подвела его к вертолёту и усадила рядом с собой на заднее сиденье. Сквозь ткань платья Милт ощутил тепло и упругость её тела. определённо принадлежащие землянки. Его сердце учащённо забилось, и он смущённо уставился на свои руки. Очень уж давно он не сидел так близко к женщине. "Послушай, красавица", сказал Милт, когда управляемый компьютером вертолёт набрал высоту. "Я женат, у меня двое детей, и я прибыл на землю по делу". Я намерен доказать, что в войну в действительности выиграли Проксимиане, а мы, несколько чудом выживших землян, лишь жалкие рабы вкалывающие ради. Продолжать было бессмысленно. Он замолчал, слушая его. Мис Абласед все плотнее к нему прижималась. Ты меня считаешь агентом Проксимиан? – спросила мис Абласед, когда вертолет пролетал над Нью-Йорком. Нет. Выдовил Милт. Во всяком случае, надеюсь, что ты, землянка. Я подумала, стоит ли тебя селить в шумной, вечно переполненной гостинице. Может, поживёшь со мной в Нью-Джерси? Моя комнатушка, конечно, не королевский дворец, но места на двоих вполне хватит. Да и мне будет веселее. Хорошо. Милт слишком устал, чтобы спорить. Вот и славно. И давайте к поужинным домам, а то возле ресторанов в это время хвост, часа на 2, да и на отдельный столик рассчитывать не приходится. Ты уж поди отвыкай от очередей, а здесь они в порядке вещей. Не дожидаясь возражений, мисс Аблсет ввела новые координаты в бортовой компьютер, и вертолёт повернул на север. Господи, как будет здорово, когда половина населения наконец-то переберётся на Марс. Да, им там наверняка понравится, ведь мы потрудились на славу, Милт водушевился. У тебя дух захватит, когда ты всё это сама увидишь, дорогая моя Мисс Аблсот. Заведи меня просто мэри. Мисс Аблсот поправила огненно-рыжий парик. Договорились. Переполнявшее Милта чувство вины перед женой постепенно улетучилось. Знаешь, на земле так быстро всё меняется из-за этой ужасной перенаселённости. Лёгким нажатием пальчика Мэри вправила начавшую было выпадать челюсть. Да, я и сам вижу, согласился Милт, приводя в порядок собственный парик и вставные зубы. А может, я всё-таки ошибаюсь? Видел же я собственными глазами огни Нью-Йорка, а не безлюдные руины, как ожидал. или всё это иллюзия, внушённая мне хитроумными аппаратами проксимиан. Ведь не подошла же монетка к автомату. Доказывает ли это что-нибудь? Делать выводы пока рано. Не исключено, что и огни города, и автомат существуют лишь в моём воображении. На следующий день Бискл и мисс Аблс отправились в южную часть штата Юта в один из уцелевших парков у подножья горы. Парк, хоть и небольшой, казался чудом: чистый, зелёный, наполненный ароматом цветов и щебетанием птиц. Мил сидел на траве и наблюдал за прыгающей по земле белкой. Поводырь, закрыв глаза, на спине лежал Мэри. Лёгкий купальник лишь подчёркивал красоту её тела. Как замечательно, что ты вытащил меня сюда. Знаешь, Марс мне представляется таким вот бескрайним парком. На Марсе нет белок, сонно пробормотал Милт. Не вдалеке по скоростной трассе неслись автомобили. Монотонный шум двигателей напоминал Милту прибой тихого океана. Окружающее спокойствие усыпило его подозрения. Казалось, всё складывается как нельзя лучше. Милт кинул белке орех, Зверек подбежал к нему, скосив на Милто умные глазки, когда белка замерла, зажав орех в передних лапках. Милт бросил другой в нескольких футах от первого. Услышав шорох кленовых листьев, белка навострила уши. Милту вдруг вспомнилось, как он в детстве играл со старым ленивым котом. В те незапамятные дни земля еще не была так перенаселена, и закон не запрещал держать в доме животных. Милт дожидался, когда Варчун, так звали кота, задрёмывал и кидал что-нибудь в угол комнаты. Варчун тотчас просыпался. Его глаза раскрывались, уши вставали торчком, и он минут 15 вслушивался и озирался. Милт загрустил, вспомнив давно почившего красавца Варчуна. На Марсе люди снова обзаведутся домашними животными. Эта мысль взбодрила Милта. В последние годы у него был неразлучный друг марсианское растение Ваг. Он привёз любимца на землю, и теперь горшок с растением стоял на кофейном столике у Мэри. На земле всего за сутки листья Вага сморщились и поникли. Видно, местный климат пришёлся марсианину не по вкусу. "Странно", произнёс Милт. "С чего это мой Ваг увял? Я всегда полагал, что во влажной атмосфере Во всём виновата земная сила тяжести, пояснил Мэри, не открывая глаз. Ему здесь слишком тяжело. Милт взглянул на дремавшую рядом женщину. Она погрузилась в то дивное состояние между сном и бодрствованием, когда сознание и подсознание сливаются воедино. Милт снова вспомнил Ворчуна, поднял с земли камушек и бросил в траву рядом с Мэри. Она тут же села, удивлённо зыраясь. Купальник свалился с груди, уши настороженно оттопырились. Мэри, землянин, не могут шевелить ушами даже инстинктивно. Что? Она смущённо моргала, завязывая бретельки лифчика. В ходе эволюции у людей сохранились мышцы ушей, но мы давно разучились ими управлять, объяснил Милт. Собаки и кошки могут, а люди нет. Даже исследуя трупы землян, вы не узнали об этом. Вот и допустили ошибку. Не понимаю, о чём это ты. Угрюмо сказала Мэри и опустила голову. Чудом сохранившийся уголок земной природы утратил всю свою привлекательность. Милт больше не верил в реальность парка. Давай-ка вернёмся домой, Милт поднялся на ноги. Белка провожала их до самого вертолёта. А затем увязалась за супружеской парой с двумя детьми. Мальчишки бросали орехи, и белка бегала кругами, собирая их. "Весьма убедительно", сказал Милт. "Да, так оно и было на самом деле. Как жаль, что доктор Де Винтер за миллионы миль отсюда. Он бы живо выбил дуриствой башки". Голос Мэри непривычно резал слух. "Не сомневаюсь, что это ему по силам". Вернувшись из парка, Милт нашёл марсианское растение увядшим. Сухие поникшие стебли и опавшие жёлтые листья однозначно указывали причину гибели обезвоживание. Даже не пытайся выдумать убедительное объяснение. Всё ясно как белый день, буркнул Милт, глядя на мёртвые стебли. Ты отлично понимаешь, что это значит. В земном воздухе должно быть гораздо больше влаги, чем в марсианском, даже после реконструкции. Авак: Засух. Подозреваю, что взрывы проксимянских ядерных бомб опустошили океаны, поэтому-то в воздухе и осталось так мало влаги. Скажешь, я не прав? Мэри не ответила. Верни как, не возьму в толк. Зачем вы продолжаете всю эту дурацкую игру? Ведь я же закончил свою работу. Немного помолчав, Мэри спросила: По-твоему, на других планетах не понадобятся инженеры эти конструкторы? Сколько же новых миров вы захватили? Речь идёт не о новых мирах, а земле. Здесь восстановительной работы затянутся на века. Нам потребуется твой талант и опыт инженера-реконструктора. Конечно, я ничего не утверждаю, просто следую логике твоих рассуждений. Значит, земля. Вот оно в чём дело. А я догадал, почему так легко вырвался. Вдруг Милта осенило. Мне не разрешат вернуться на Марс. Всё встало на свои места. Я никогда больше не увижу фей, так заменишь её в моей жизни? Во всяком случае, попытаюсь, улыбаясь краешками губ, Мэри погладила его по плечу. Смутившись, он отступил, взял со стола горшок с марсианским растением и кинул в утилизатор отходов. Давай-ка отправимся в Нью-Йорк, в музей современного искусства. А затем, если останется время, посетим в Вашингтоне музей Смитсоновского института, предложила Мэри. Мне велели развлекать тебя, чтобы не оставалось времени на ненужные размышления. Но я же все равно буду размышлять, пробормотал Милт, наблюдая, как она снимает купальник и переодевается в серое вязанное платье. Ничего уже не исправишь, думал Лон. С каждым инженером-реконструктором произойдет ровно то же самое. как только я закончу свой участок. Я только первый в этой длинной веренице, первый, но не последний. И то ладно. Как я выгляжу? спросила Мэри, подкрашивая перед зеркалом губы. Великолепно. Неужели Мэри будет встречать всех прибывающих инженеров и станет любовницей каждого из них? пронеслось в голове умилто. Мало того, что Мэри не та, за кого себя выдаёт, она и в этом лживом обличье и пробудется со мной недолго землянка она или нет в конечном счете не так уж и важно главное она живая неужели я останусь один ему стало жаль себя потеря вдруг показалась значительной он уже привык к Мэри временами она ему даже нравилась по крайней мере, мы проиграли войну не призракам, а живым существам из плоти и крови. Хоть это и утешает. Ты готов, дорогой? Игрива спросила Мэри. Уже утром в Смитсоновском музее, направляясь от духа Святого Луиса к невероятно древнему, казавшемуся ровесником динозавров аэроплану братьев Райт, Милт наконец увидел в соседнем зале то, что так настойчиво искал. Ничего не сказав, Мэри, которая с неподдельным интересом рассматривала коллекцию необработанных полудрагоценных камней, он бесшумно ускользнул и через несколько секунд оказался перед витриной. Вывеска в правом верхнем углу гласила: "Образцы вооружения Проксимиан 2015 год". За стеклом с оружием на изготовку застыли 3 солдата. Рядом громоздились останки их военного транспортного корабля, над обломками развевался бледно-коричневый стяг Проксимянской республики. Проксимянам, оказавшимся на территории врага, предстояло сделать выбор: сдаться или погибнуть. На тёмных, перепачканных грязью и сажей мордах читалась ненависть и непоколебимая решимость стоять до последнего. На витрину таращилась группа земляна. Милто обратился к ближайшему мужчине седоволосому бизнесмену средних лет. Ну точь в точь живые. Как по вашему? И не говорите, ответил бизнесмен, а самому-то вам пришлось повоевать. Я инженер-реконструктор. О, понимающий кивнул сосед. У этих проксимиан такой зверский вид-то выгляди, выше будет стекло и всех нас перебьет. Он вздохнул. Вообще-то, прежде чем сдаться, эти ребята дрались отчаянно, и следует уважать их хотя бы за храбрость. В разговор вступила стройная, элегантно одетая женщина. От этих винтовок меня в дрожь бросает. По-моему, чучело сделано через чур уж реалистично, нельзя так пугать людей. Она в негодовании отошла. Да, вы несомненно правы, пробормотал Милт. Они выглядят чертовски реально. Скорее всего, экспонат настоящий. На зачем нужны фальшивки, если подержанное оружие и амуниция под рукой? Милт нырнул под перила ограды и, что было силы, ударил ногой по стекло. Во все стороны брызнули осколки. Посетители в ужасе разбежались. Когда в зал влетела Мэри, Милт выхватил у одного из проксимиан винтовку и направил на неё. Мэри встала как вкопанная, тяжело дыша. Будь по-вашему, я согласен на вас работать. Зарал Милт держа ее под прицелом. В конце концов, если все земляне погибли, колонии им ни к чему. Но прежде я хочу узнать правду. Покажи мне, что стало с землей. Нет, Милт. Если ты узнаешь правду, то не захочешь жить. Ты застрелишься из этой самой винтовки. Голос Мэрри звучал спокойно, даже сочувственно, хотя глаза горели огнём. "Тогда я убью тебя", крикнул Милт, мысленно добавив, а потом и себя. "Подожди, Милт", она задумалась. "Понимаешь, всё не так просто. Сейчас ты почти ничего не знаешь, но уже не находишь себе места. Что же с тобой станет, когда ты увидишь, как изуродовала война твою родную планету?" Поверь, у меня само сердце кровью обливается от этого зрелища. А ведь я всего лишь Она запнулась. Ну, продолжай. Я только слова душили её. Посторонний наблюдатель. Но я прав, отвечай. Да, Милт, ты прав, она вздохнула. В дверях появились два вооружённых охранника музея. Мы с Аблесом твой не пострадали? Пока нет. Мэри не спускала глаз с винтовки в руках Милта. Стойте и ничего не предпринимайте, приказала она охранникам. Да, мадам. Охранники застыли. Уцелела хотя бы одна земная женщина. Помедлив, Мэри сказала: Нет, Милт. Но как тебе наверняка известно, у Проксимиан тот же набор генов. Мы можем дать совместное потомство. И на том спасибо. Милту захотелось направить ствол винтовки себе в груди и нажать спускок. Всё даже хуже, чем я предполагал. То существо, что я встретил на третьей посадочной площадке, никакая к чёрту не фей. В дочери тоже подделки. Слушай, Мэри, или как там тебя. Я закончил свои дела и хочу вернуться на Марс. Там Док Девинт, он поможет в трудную минуту. Отпустите. Ну разумеется, казалось, она разделяет его чувства. Ведь ты же сделал там за нас всю работу, имеешь полное право вернуться. Но если хочешь, задержись на год другой. Марс в самом скором времени будет заселен, нам нужны новые территории. Там станет гораздо теснее, да ты и сам увидишь. Она попыталась улыбнуться, но губы не слушались. Мил, мне очень жаль, что все так получилось. Меня тоже. Чёрт, мне жаль с тех пор, как погиб Ваг. Уже тогда я знал правду. Не предполагал, знал точно. Тебе наверняка будет интересно узнать, что твой коллега, инженер-реконструктор Красного района Кливленд Эндер, выступил вместо тебя на собрании. Он прочёл твоё сообщение, добавив кое-что из собственных соображений. Инженеры единодушно проголосовали послать своего официального представителя на землю, и Кливленд сейчас в пути. Да, конечно, интересно, но что это изменит? Милт отшвырнул винтовку. Могу я вернуться на Марс прямо сейчас? Он чувствовал себя совершенно измотанным. Сообщите Доку Де Винтеру, что я возвращаюсь. Пусть готовит свою технику для лечения психов. А что с земными животными? Хоть кто-нибудь выжил, хотя бы кошки или собаки? Мэри переглянулась с охранниками. Один из них кивнул, и она сказала: "А может, это и к лучшему?" "Что к лучшему?" не понял Милт. "Что хоть на несколько секунд ты увидишь мир своими глазами, пока ты держишься лучше, чем мы предполагали. Посмотрим, что будет дальше". Подумав, Мэри добавила: "Да, Милт, кошки и собаки выжили, они живут в развалинах. Иди же и посмотри сам". Он последовал за ней, думая на ходу: а может, она права? Действительно ли я хочу увидеть, что стало с землёй после войны? У выхода из музея Мэри остановилась. Я подожду тебя здесь. Слегка помешкув, Милт спустился по ступенькам, огляделся. Всё было так, как она говорила. От города остались одни руины. На месте будто срезанных гигантским ножом зданий чернели квадраты фундаментов футов в 3 высотой, похожие на раскопки античного города. Милто не верилось, что на этом самом месте совсем недавно возвышался город, кипела жизнь. Казалось, эти мёртвые руины были здесь всегда. Интересно, долго ли всё будет выглядеть так? Справа среди развалин двигался маленький, но довольно сложный механизм, такой же, как у меня в жёлтом районе, с удивлением отметил Мелт. Из машины высунулись несколько манипуляторов и вгрызлись в ближайший фундамент. Куски железобетона превратились в пыль. Там, где пыль сдувал ветер, показалась спёкшаяся, опалённая ядерным жаром тёмно-коричневая земля. Из собственного опыта Милт знал, что за этой машиной через 2-3 минуты последует другая, укладывающая плодородную почву. Не вдалеке Милт приметил двух проксимиан, присматривающих за работой механизмов. Победители любоются, как с лица земли стираются последние следы пребывания хозяев планеты. Пройдёт совсем немного времени, и на этом самом месте поднимется город с чуждыми людям архитектурой. Невиданно широкими улицами, многоэтажными домами-коробками, жители вроде тех, что у машин, с хищными птичьими клювами, высокими перламутровидными причёсками, оттянутыми земной гравитацией мочками ушей, займутся будничными делами. А как же кошки и собаки? Что станет с ними? Неужели и им всем суждено исчезнуть? Вряд ли. Скорее всего, некоторые сердебольные проксимеане рассуют их по музеям и зоопаркам, чтобы горожане могли глазеть. Подумать только. Они же последние представители старого мира, мира, которого больше нет и не будет. Но обывателям на это плевать. Ещё мэрии права. У проксимеан тот же набор генов. Наши расы могут скреститься. Мои отношения с Мэри тому доказательство. Как отдельные личности мы не так уж и далеки друг от друга, а способности детей, рожденных от таких необычных браков, могут превзойти все самые смелые ожидания. В результате появится абсолютно новая раса. Во всяком случае у человека осталась хоть искрка надежды. Земля возродится. Не исключено, что проксимеанам не достаёт нашего мастерства. Ведь пригодились же сейчас мои знания и знания моих товарищей на Марсе, а совсем скоро понадобятся и здесь, на Земле. Не стоит унывать, не всё потеряно. Подойдя к мэрии, Милт хрипло произнёс: "Окажи мне любезность, достань кошку. Я возьму её с собой на Марс". всегда любил кошек, особенно рыжих в полоску. Охранники переглянулись, один из них сказал: "Устроим, мистер Бискл, поймаем в руинах детёнушу, я правильно называю?" "Котёнка. Детёнушек кошки называется котёнок", поправил Милт. С коробкой на коленях Милт Бискл сидел в мягком кресле и размышлял. Минут через 15 корабль опустится на Марс. И дог Де Винтер, вернее, существо, которое играет Де Винтера в встретит меня, но безнадёжно опоздает. Со своего места Милт видел люк с красной надписью аварийный выход на нескольких языках. Милт решил воспользоваться этим выходом. Решение, конечно, не идеальное, но лучше он так и не придумал. Из коробки высунулась рыжая лапка, и крошечные острые когти впились Милту в запястье. Милт отдёрнул руку, равнодушно взглянул на кровоточащие царапины. Да, дружок, на Марсе тебе пришлось бы несладко. С коробкой подмышкой Милт встал, прошёлся по салону, как бы не взначай остановился у аварийного выхода. Затем распахнул люк и прежде чем подбежала стёрдесса, шагнул вперёд. Люк захлопнулся. оказавшись в тёмном тесном тамбуре, милт сразу потянул на себя массивную наружную дверь. Мистер Бискоу. Приглушённый крик Стёрдес и едва доносился до него. Лёг за спиной на секунду открылся, и милт скорее почувствовал, чем услышал, как вслепую пробирается к нему Стёрдес. Он рывком приоткрыл наружную дверь, и в образовавшейся щели запел выходящий из шлюза воздух. Котёнок в коробке протестующе зашипел. Тоже чуешь запах смерти. Тоже не хочешь умирать. Что-то в душе милто завопил, отчаянно прося пощады. Он замер, не решаясь распахнуть дверь шире, и в этот миг ему в плечо вцепилась рука стёрдесы. Мистер Биско, вы что, с ума сошли, господи, что вы делаете? Она навалилась на дверь и та мгновенно захлопнулась. Вы прекрасно знаете, что я делаю. Рявкнул Милт, возвращаясь следом за ней. «И "Не думайте, что вы меня остановили. Вы тут совершенно ни при чём. Я сам решил чуток задержаться на этом свете. Только вот зачем?" Как Милт и ожидал, доктор Де Винтер оказался среди встречающих на третьей посадочной площадке. Пожав друг другу руки, они направились к вертолёту, и Дэ Винтер обеспокоенно произнёс: "Мне только что сообщили, что по дороге сюда вы ничего не скажешь. Служба оповещению вас поставлена отменно". "Да, Док, всё верно. Я пытался покончить с собой, но в последнюю секунду передумал. И уж вы-то наверняка знаете почему. А если не знаете, то вам и карты в руки, вы ведь психолог". Вот и разберитесь, что творится в черепушке вашего пациента. Милт залез в кабину вертолета, бережно придерживая коробку. Вертолет взлетел и понесся над зелеными полями, засеянными высоко калорийными сортами пшеницы. Так вы что же поселитесь с Фей на своем участке земли, несмотря на то, что вам все известно? Да, кивнул Милт. Что еще мне остается? Доктор Де Винтер покачал седой головой. Удивляете вы меня, земляне. Заметив на коленях Милта коробку, он поинтересовался. А это что? Неужели животное с земли? Было очевидно, что обычай держать животных-любимцев он воспринимал как очередное чудачество непонятной расы. Мой новый друг поможет мне построить дом, обрабатывать поле и, и скоро отправится со мной возрождать землю. Это то самое животное, что вы зовёте гремучей змеёй. Я слышу, как оно там громыхает. До Винтера пасливо отодвинулся. Это котёнок. Милт вытащил из коробки котёнка, посадил себе на колени и погладил. Котёнок блаженно замурлыкал. Общаясь с ним, надеюсь, я не сойду с ума. Милт почувствовал благодарность к бессловесному созданию. Поскаль человечество проиграло войну и погибло, но ведь кое-что уцелело. Не все земные существа уничтожены. Когда мы восстановим землю, возможно, власти позволят нам создать заповедник для выживших животных. Сидя рядом с Милтом, доктор Де Винтер так же глубоко погрузился в собственные мысли. Что ж, инженеры на третьей планете постарались на славу Даже меня, хоть я и вижу окружающий мир в истинном свете, хитроумный механизм поначалу сбил с толку. Благодаря механической зверушке землянин сохранит душевное равновесие. Сейчас полным ходом идет работа над роботом имитации для Эндра, и с экскурсии на Землю он вернется тоже не с пустыми руками. Ну а другие инженеры-реконструкторы, что их поддержит, когда они закончат свое дело и прозреют? Всё будет зависеть от конкретных привязанностей каждого землянина в прошлом. Одному собака, другому более тщательно изготовленная женщина, каждый получит свою игрушку и сможет жить дальше. Ясно одно: каждому понадобится живое существо из невозвратного ушедшего прошлого. Я назвал его Молнией, объяснил Милт. Отличное имя, ответил доктор Де Винтер. пока нельзя показывать им, во что превратили родную планету Земля они своими так называемыми локальными конфликтами, необузданным размножением и наплевательским отношением к природе. Весьма примечательно, что Бискл принял за чистую монету увиденное, хотя прекрасно знал, что именно его соплеменники не оставили от прежней Земли камня на камне. Куда приятнее верить в бабушкины сказки о кровожадных захватчиках из другой звёздной системы, чем разобраться в себе самом. типичная реакция для разума среднего землянина. Неудивительно, что они уничтожили собственную планету, ведь земляне просто-напросто не способны взглянуть на себя со стороны. Будем надеяться, хоть на этот раз у них что-нибудь получится. Во всяком случае, ещё одну попытку мы им дали. А тут котёнок скоро станет самым могучим охотником на марсианских мышей во все круги. Очень даже может быть, согласился Де Винтер. Ещё позабавит детей внуков Милта, если, конечно, вовремя менять батарейки. Де Винтер погладил котёнка. Котёнок работал великолепно, мурлыкал как настоящий.